Глава восемьдесят девятая. В здании Фэрхейвенской полиции в такой поздний час нечего делать, но Донни с Крисом больше некуда пойти. Крис, опустившись на колени, открывает отсек для бумаги фотокопировальной машины. Крису теперь редко удается обойтись без судорог, вставая на колени. Он точно не знает, в чем дело: то ли излишек солей, то ли недостаток, либо-либо. Вставил. говорит он. Донна нажимает печать и распечатывает несколько копий ответов от полиции Кипра. Я их тебе подошью, говорит она. Потрачу немножко времени, зато потом тебе будет удобнее. Очень любезно, Донна, отвечает Крис. Но на Кипр со мной ты всё равно не полетишь. Донна показывает ему язык. У Криса назначена очень интересная беседа, после которой Они точно будут знать, где Джонни Гюндус. В просмотренных донных списках пассажиров его имя не появлялось. Ни самолётом, ни по морю, ни поездом он не въезжал в Соединённое Королевство и не выезжал из него. Но Крис и не считает вероятным, что Джонни живёт под прежним именем. Вряд ли, когда полиция разыскивает его за убийство молодого таксиста Атони Каран, а хочется за украденной им сотней тысяч фунтов. Но никто не может просто исчезнуть. След всегда остаётся. Крис закрывает компьютер. Он уверен, что Турок Джонни тот, кто им нужен. У него достаточно опыта, чтобы чуять, кто точь в точь подходит. Доказательства дело другое, но тут есть надежда на поездку в Никосию. Не пора ли по кроватям? Выпьем напоследок, предлагает Донна. В Пон Нуар. Вылет в 6:50. Напоминает Крис. Не расчёсывай рану, огрызается Донна. Крис встав, опускает жалюзи на окне кабинета. Джонни один разговор, а Ян Вентэм с ним сложнее. Связано ли это убийство с тем пятидесятилетней давности? Быть такого не может. Сколько там могло быть народу? Крис даже поставил двух сотрудников на розыск монахини. Вдруг те что-то вспомнят. Наверняка ведь кто-то уходил из монастыря. Утратили призвание и вернулись в реальный мир. Сколько им теперь? За 80? Но документов осталось мало, и он не особо надеялся. Или они упускают из виду что-то простое. Пожалуйста, не расколей это дело без меня. Ничего не обещаю, бурчит Донна. Крис берёт свой портфель. Пора домой. Этот момент каждый раз хуже всего. Но в портфеле у него пакетик чипсов с солью и уксусом, плитка виспы и диет кола. Диет кола? Интересно, кого он обманывает. Иногда Крис подумывает зайти на сайт знакомств. Идеальный вариант в его представлении — разведенная школьная учительница с маленькой собачкой, поет в хоре. Но он был бы счастлив ошибиться, лишь бы добрая и нескучная. Крис придерживает дверь перед донной и выходит сам. Какой женщине может прийти с по душе Крис? Правда ли, что они теперь не любят слишком крепко сбитых мужчин? Ну да, точно не любят, но все-таки. Он вот-вот раскроет убийство, и неужели во всем Кенте не найдется женщины, которой он покажется привлекательным?